Владимир Батаев. Бастарт рода кота. Третья жизнь. Глава 1. За что, Вселенная? Ответь! Я сел на кровати. Захрипел и схватился за горло, ощупывая его. Но проклятущей стрелы не нашел, как и раны. Вдохнул полной грудью, без хрипов и бульканей. И только после этого открыл глаза. А, ну теперь понятно. «Вот за что мне эта вселенная, а?» — риторически вопросил я вслух. Но ответом мне стало только презрительное фырканье белого кота, расположившегося на столе. «Кис-кис!» — позвал я. Кот поднялся, помялся с лапы на лапу и сел ко мне задом, свесив хвост со стола. «Вот ведь пушистая жопа! Во всех смыслах! За такое поведение можно неделю гречкой питаться!» Пригрозил я. В ответ снова фырканье. Или это уже с задней стороны звук? Так, ладно. С наглым животным потом разберусь. Сейчас бы с собой заняться не помешало. И выяснить, где я. И кто я вообще. Кажется, та стрела меня все-таки прикончила. И я попал в другое тело. Вероятно, в другом мире. Снова. Второй раз. Вселенная все-таки издевается. Хотя я не то чтобы возражаю. Но надеюсь, на этот раз все сложится получше. Я приступил к осмотру своего нового тела. А что оно новое, сомнений уже не было. Пальцы слишком тонкие, ногти чистые и аккуратно подстриженные. В прошлой жизни в бытность наемником у меня не было ни времени, ни желания для такого ухода за маникюром. И кольцо на среднем пальце правой руки, точнее печатка, с выступающей вперед кошачьей мордой. То ли парень был заядлым кошатником, то ли это какой-то родовой герб. Грудь безволосая и почему-то залита кровью. Вряд ли это связано с раной отстрелы в уже прошлой жизни. Да, вот и окровавленный кинжал на постели рядом валяется. Причем кинжал необычный. Рукоять в форме свернувшегося дракона, тело которого создает гарду из петель в виде восьмерки или знака бесконечности. А из разъявленной пасти торчит лезвие, как на мой взгляд широковатое для кинжала. Скорее похоже, что это когда-то был меч, который после слома лезвия переточили на кинжал. Я, конечно, не знаток. Но кое-какого опыта за три года наемничей жизни в вонючем раннем средневековье набрался. Или четыре года. Да, точно, четыре. Вторую зиму я провалялся в лихорадке после раны в бедро, так что практически ничего не помню. Думал тогда и сдохну, а нет, еще пару лет потом протянул. М да, как говорится, если с первого раза ничего не получается, то парашютный спорт не для вас. Как оказалось, у попаданцев, в отличие от парашютистов, вторая попытка все-таки имеется. Интересно, а третья будет? Не то, чтобы я уже торопился помирать, но... Кажется, этого паренька, в тело которого я попал, закололи ударом кинжала в грудь. Правда, рана уже исчезла, видимо, из-за моего подселения. Но убийца точно бродит где-то рядом». По замку или по поместью уж не знаю точно, но эта комната определенно не в сельском домишке находится. И надо бы мне выяснить, кто этот убийца, желательно до того, как он решит повторить свою попытку. Хотелось бы сказать неудачную, так ведь нет. Но для начала надо бы замести следы чужого преступления. К местным силам правопорядка все равно обратиться не смогу. Что им сказать-то? «Меня тут убили, правда, в тот момент это был еще не я, в общем, вы поищите, кто виноват». «Нет, придется все делать самому». Я нашел возле кровати тайзик с холодной водой. В качестве тряпки использовал наволочку. «О, тут есть наволочки, Экая роскошь!» «В этот раз я точно не в тело деревенского паренька попал». К счастью, с безволосой груди кровь оттереть труда не составила. Бррр, водичка прямо ледяная. На дворе явно не май месяц. Окно плотно закрыто окованными металлом ставнями, которые еще и на засов заперты. Хм, а откуда свет вообще? Я поднял взгляд к потолку и обнаружил тускло светящуюся панель. О! «А кто сказал, что я снова в Средневековье?» «Ну, мебель выглядит старинной». «Или просто старой». «Вот, например, зеркало в некогда позолоченной раме, теперь слегка облупившееся». «Ну, эдак на треть всего лишь». Воспользовавшись возможностью, я решил глянуть на свою новую рожу. «Ну, ничего так. Я тебя не знаю, но я тебя побрею». Сообщил я отражению и уточнил. Когда-нибудь. Пока что юношеский пушок на подбородке бритья не требовал. Три волосинки, если уж говорить откровенно. В остальном морда самая обычная, без особых примет. Увидишь такого на улице, второй раз при встрече уже не узнаешь. Шатен, слегка лохматый. Или это просто я привык брить башку на чтоб в шее не подцепить? «Ну, не кинжалом с драконом на рукояти же стричься. Потом решу этот вопрос». «Так, теперь главный вопрос», – пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Где нахрен мои штаны, а?» Заглянув под кровать, я обнаружил там высокие ботинки наподобие берцев, застегивающиеся на ремешки. И ночной горшок, металлический, эмалированный, слегка облупившийся. И не пустой. Да нет, все-таки, наверное, средневековье. А панель на потолке магическая. Штаны вместе с прочей одеждой нашлись в кресле. Почему-то повернутом к стене. Похоже, тело мне досталось не отличающееся гостеприимством. Так, брюки черные с салыми лампасами по бокам. Хотя вовсе не спортивного кроя. Одна штука – Рубашка, надевающаяся через голову с завязками на вороте. Коричневая. Кажется. Судя по запаху, три дня не стирана, так что цвет может малость отличаться. Пиджак. Хотя скорее камзол или китель. Нет, все же не камзол. Коротковат. Крючки вместо пуговиц, фиксирующий ремень внизу, почти что косуха. Тоже черный с красными полосками на рукавах и воротнике. «Лучше бы, конечно, черное с серебром, но и алый сгодится». А вот при виде нижнего белья из моего горла вырвался горестный стон. А потом мат. Очень много мата. На двух языках из обеих прошлых жизней. Панталоны. грёбаные панталоны. Еще и с рюшечками. Да что же это за... К счастью, в отличие от рубахи, хотя бы чистая. «Ладно, пока надену, но в ближайшем будущем надо что-то менять. Найти портного и, угрожая ножом, заставить пошить нормальные труселя. Хотя, стоп, зачем нож? Я же типа аристократ или где? Может, у меня деньги есть, а?» Быстренько одевшись, я кинулся шмонать письменный стол. Для этого пришлось слегка подвинуть кошака, а то хвостище у него уж слишком длинный и пушистый, мешается». В верхнем ящике впрямь нашлось несколько монет. Медики и пара серебряных. Никакого золота. Бедновато. На медиках выгравирован дракон. На серебрушках все та же кошачья морда. «Не ссы, пушистая жопа, на гречку нам хватит», сообщил я, внимательно пялющемуся на меня зелеными глазищами кошаку. В ответ он презрительно фыркнул. «Ну не хочешь гречки, сиди голодный, что? Поменьше съешь?» «Реже будешь гадить». «Кстати, что-то я тут лотка не наблюдаю». «Не общий же у нас горшок, а?» Раздался настойчивый стук в дверь. «И кого там черти принесли? И как реагировать-то? Вдруг там папенька или маменька этого пацанчика, а я сейчас как ляпну чего-нибудь?» «Да-да», — нейтрально отозвался я. «Милорд, у вас все в порядке?» Прозвучал мужской голос, вроде довольно молодой. «Слуга слышал крики». «Ага, надо было матюгаться при виде панталон потише. С другой стороны, от всего есть польза. Вот я уже узнал, что тут есть слуги. И, видимо, охрана. И я милорд. Значит, таки аристократ». «Нормально все, заверил я. «Мизинец ушиб». Кот презрительно мявкнул. «Самый умный, что ли?» «Ну, придумай вранье получше. А ушиб мизинца, а тяжёлую мебель – вполне себе распространенное явление». «Я должен убедиться!» – не отстал охранник. «Ладно, я же все равно не смогу вечно прятаться в комнате. Надо как-то начинать общение с местными». Так что я отодвинул щеколду и открыл дверь, толкнув ее наружу. Парень был одет почти так же, как я. Только у него костюмчик зеленый с белыми лампасами, а рубашка светло-бежевая. И на поясе меч с собачьей головой на оголовке. «А вот я другого оружия, кроме кинжала, не нашел. И то кинжал не факт, что мой. Может, убийца?» Войдя в комнату, стражник внимательно осмотрел помещение. Чуть ли под кровать не полез. Что или кого он тут найти хотел? «А откуда кровь на кровати?» С подозрением спросил он. «О, вот это палево! Вот это я тупанул прямо образцово! Хотя чего делать-то было?» Скомкать простыню и в окно выкинуть? — От девственности твоей сестренки! — огрызнулся я. — Будет тут еще всякий стражник мне допросы устраивать. И тут же я улетел в угол от мощного удара в челюсть. — Да что за нафиг! Ей же всего 12! Ты, ублюдок! — заорал стражник, схватившись за рукоять меча. — Упс! Промашечка вышла. Привычка к грубоватым шуткам в компании наемников сказалась. — Ну... Там-то почти все без роду, без племени. Родня, если и есть, то хорошо, если с ней раз в год видятся. А большинство, вот как я в прошлом теле, свалили из родной деревни и больше не возвращались. Так что замечания про чью-то мамашу или сестру всерьез не воспринимают. А вот у людей семейных это больная тема в любые времена и в любом обществе. Только что был милорд, а теперь уже ублюдок. «Ну и где весь пиетет перед аристократией?» «Да я ж пошутил!» – выкрикнул я, выставив перед собой пустые ладони. «Я твою сестру даже не знаю!» Парень нахмурился и руку с рукояти меча не убрал. Но и вытаскивать его из ножа не стал. «Она же Фрейлина у леди Эмбер!» – пробормотал он. «Хотя да, ты же ее видел-то всего раз, Берн!» «О, мы уже на «ты»?» «Кажется, я не слишком-то высокородный милорд, если стражник может бить мне в рожу и тыкать. Или он не стражник?» «Или стражник, но тоже из аристократии?» «Мало информации. Зато свое имя узнал». «Так все-таки, откуда кровь, Берн?» Повторил он вопрос, протягивая мне руку. «Руку я принял, хотя мог бы легко подняться и без помощи. Тело молодое, достаточно здоровое». Вроде даже малость тренированная. Во всяком случае, кое-какая мускулатура просматривается. Пожалуй, я бы смог без особых проблем отделать этого парня. Конечно, если он не достал бы меч. Но хорошо, что возникший было из-за моей неудачной попытки пошутить конфликт сразу и исчерпался. Вряд ли за избиение стражника при исполнении служебных обязанностей меня похвалят и погладят по голове. Уж как минимум за такое грозит штраф, а у меня монет не густо. А если он аристократ, то тут в лучшем случае будет дуэль. А в худшем суд и неизвестно какой приговор. Например, изгнание я спокойно переживу. А вот 10 лет на рудниках – навряд ли. Было бы из-за чего нарываться на лишние проблемы. До износа кровища натекла. Буркнул я. Наверное, от перемены погоды. «Ну, не про скачки давления, хоть атмосферного, хоть какого-то еще заливать же!» Раздался презрительный мяв. «Да-да, знаю, что кровь не в той части кровати, куда должна была из носа натечь. Но мне что, про острый геморрой выдумывать, что ли?» «Погодка та еще!» Кивнул стражник, но с явными сомнениями на лице. «Впрочем, кажется, он решил не обострять». «Точно все в порядке?» Уточнил он. Лучше, чем вчера, совершенно искренне сообщил я, на что получил в ответ понимающую ухмылку. Так, а с этим парнем, которым я теперь стал, что вчера было? Ну, не считая того, что ночью во сне его закололи. О, да, сегодня в корчму лучше не ходи, посоветовал стражник. Хозяйка так верещала, что ты заблевал весь стол. А, вот оно что! Мы просто вчера вместе бухали отсюда и все понебратство. Хм, а похмелья-то и нету. Видимо, вылечилась вместе с раной от кинжала. И на том спасибо, Вселенная. А то паренек, кажись, слабоват раз проблевался. Ничего, я еще покажу тут всем, как пьет настоящий наемник. Когда стражник ушел, я все-таки снял с окна засов и распахнул ставни. В лицо тут же ударил колючий ледяной ветер, принесший с собой снежинки. Точно не май месяц. С неохотой я высунул башку наружу и осмотрелся. Ну, может, даже и май. Высоко в горах вроде бы всегда снег. Лёд, снег, заиндивевшие каменные стены, крутой обрыв внизу. Живописность вида так себе». Раз уж все-таки открыл окно, решил воспользоваться моментом и выплеснуть содержимое горшка, постаравшись не попасть на стену внизу. А то, может, там чьи-то еще окна есть. И любоваться на желтый лед жильцы не хотят. Заперевставни я уселся на кровать и принялся обуваться. В берцах нашлись и портянки, к которым я за последние 4 года вполне привык. Всяко лучше, чем какие-нибудь чулки с рюшечками. Пока я возился с ремешками на левом ботинке, дверь снова распахнулась. Что странно, на этот раз вовнутрь. А вдруг это убийца вернулся проверить, помер я тут или еще трепыхаюсь? А потому что запирать щеколду надо, без бестолочь. Последняя мысль возникла в моей голове, но было такое ощущение... Будто она пришла извне. «Привет, тетушка Шиза. Это ты? Или ты, Вселенная?» «Кстати, когда я проснулся, или скорее воскрес, Щеколда как раз была заперта, что не помешало убийцу уйти». на да, убийство в запертой комнате. Классика!» «Ладно, потом разберусь. Сперва надо гостя встретить. Точнее, гостью».